Глава вторая. Навигатор показал, что Котовского занесло в лабораторию, и я похолодела. Неужели руководство пронюхало о необычном коте? Это был второй страшный кошмар в моей жизни. Первый и главный я отчаянно боялась, что кто-то узнает о нашей с Домиником особенности, Потому и насторожилась вопросом Эдена. Не пожалела денег, чтобы добраться до лаборатории как можно быстрее. Пусть сегодня вечером придется ограничиться заварной едой, но я должна спасти кота. По дороге придумывала, как объяснить странности в его поведении. Проболтаться сам Барсилий не мог. Это обсудили с Котовским еще на станции. Не хочешь сутками сидеть в клетке и сыть в пробирке? Молчи. Разумеется, полностью заткнуть кота не получилось. Поэтому мы сговорились на переписке. А это приводит ко второму вопросу. Кое кто интересовался, зачем животному вживлённый в лапку передатчик. Да потому что он потерял всё, что на него было надето. Проверено. Ох, сколько денег я потратила на этого гулёну. А ведь выделенное мне из фонда мистера Ховарда Ховарддента было мизерной. От работы я на станции хотя бы год, сумма была бы на порядок выше. Как у Эдана или его любовницы. Я отбросила лишние мысли и кинулась вверх по лестнице. Чтобы пользоваться лифтом, нужен пропуск лаборанта, а у меня допуск только в подсобные помещения. Хоть что-то. Миранда умудрилась пристроить меня уборщицей. Так мы могли общаться, а подруга кое-что тайно проверяла. Об этом я боялась даже думать, но оставить все как есть не могла. Что-то кровь дракона изменила в моем теле, и это не проходило со временем. А иногда мне начинало казаться, что и возросло. Я начала остро ощущать запахи улавливала звуки, которых никто не слышал. А ещё я привалилась к стенке рядом с лабораторией, с трудом переведя дыхание, прикрыла глаза. Дверь распахнулась и на пороге появилась Миранда. "Роза", бросилась она ко мне. "Ты белая как смерть. Снова тошнит?" Я молча кивнула, и подруга помогла мне войти. Усадила на стул и подала стакан воды. Отпив, я прохрипела: "Где Это хвостатая зараза. Подруга неожиданно расхохоталась и указала на стеллаж. Я заметила под самым потолком подрагивающий рыжие уши и изумленно покачала головой. Как он умудряется проникать сюда? Вот и я задаюсь этим вопросом. Миранда уселась рядом и с сочувствием похлопала меня по плечу. Каким чудом эта ненормальная животина проникает на секретный объект? Честное слово, это не так просто. Мусорные и вентиляционные трубы сплошь утыканы датчиками и автоловушками. Знаю, фыркнула я и поинтересовалась. А что случилось? Барсилий умолял спасти самое дорогое. Бубенчики скривилась Миранда. Я пригрозила, что отрежу их, если он еще раз разинет пасть на Люси. Наша лабораторная мышка ужаснулась я. «Ее больше нет с нами. Горько вздохнула подруга и зло покосилась наверх. А вот с ним она будет, пока не переварит. Понятно, помрачнела я. За кулаки, поднялась. Люси была маленькой, белоснежной и очень послушной. Конечно, это всего лишь лабораторная мышь, но мы с Мирандой привязались к ней, и Барсилию было настрого запрещено даже смотреть в сторону животного. Но это ненормально умная животина умудрилась проникнуть в лабораторию, открыть клетку и Роза тихо позвала подруга. Ты снова искришься. Я быстро опустила удлинённую рукава глухого платья, которое в обычной жизни закатывала, а в таких вот случаях скрывала свою ненормальность. Когда я была взволнована, злилась или пугалась, по моим рукам пробегали золотистые искорки. Они приятно покалывали кожу и не приносили проблем. Но я не хотела, чтобы кто-то кроме Миранды узнал об этом. Становиться Люси мне не улыбалось. Медленно опустившись на стул, я неожиданно для самой себя разрыдалась. Подруга ахнула и обняв меня погладила по плечам. Тише, тише. Жалко мышку, но не стоит так убиваться. И вообще, смотри на жизнь веселее. У тебя хорошая рента, приработок в лаборатории, живой и здоровый сыночек. И зараза, кот, который вам никогда не даст скучать. Чего еще желать? Ты права. Улыбнулась я сквозь слезы и вытерла мокрые щеки. Сама не понимаешь, что происходит. Настроение пляшет, будто я свихнулась. Только что в кафе чуть едана, стулом не огрела. Хорошо, что сдержалась. Ну и зря, заявила Миранда. Я бы этого изменника и предателя не то, что стулом, я бы я «Ни ума, ни фантазии, заявил сверху кот. Показалась наглая морда. Если я отомщу этому человеку, забудешь про мышь. Только если накажешь его особенно жестоко. Хищно прищурилась подруга. Нет, осадила я. Не смей приближаться к Эдоно. Лицо ее вытянулось. «Неужели уже жалко стало. У меня нехорошее предчувствие. Я поморщилась и прижала ладонь к ноющему животу. это называется изжога", отмахнулась Миранда и тут же сменила тему. "Кстати, хорошо, что ты заглянула. Нужно подписать бумаги". Она вскочила и обошла центрифугу. Я поднялась следом, когда рядом что-то бухнулось. Это кот, убедившись, что бубенчики спасены, спрыгнул со стеллажа. Подруга строго покосилась на него, и животное юркнуло под стол, на который Миранда положила распечатанные листы. технику безопасности, а ещё соглашение, о неразглашении и согласие на плановое медицинское обследование. Рука моя дрогнула, и подруга поспешила успокоить: "Не бойся, я всё организую. Сейчас лично возьму анализы и отправлю доктору Фримингу. Ты же знаешь, если он увидит э аномалии, то док сделает вид, что это ошибка забора материала. Ай, не трясись. уборщиц почти никто не проверяет. Всё это лишь бюрократия". Подписывай, и пойдём по домам. Тебя наверняка Доминик заждался, а меня, она вздохнула и вяло улыбнулась. Мне цветы надо полить. Я послушно сделала всё, что велела Миранда. Она права. Проработав тут лаборантом, я и сама изучила все требования безопасности и научилась их обходить. Забрав кота, мы направились ко мне. Подруга смотрела так жалобно, что я не смогла не пригласить её на ужин. честно предупредив, что он будет из заварных полуфабрикатов. Доминик очень обрадовался гости и с гордостью показывал ей свои оценки. Я молча наслаждалась его успехом. Повезло, что удалось выбить для сына индивидуальное обучение по бюджетной программе. Ник схватывал все на лету и за год не только нагнал сверстников, но и опередил их, слушая лекции старшего класса. Такой талантливый мальчик, усидчивый, добрый и обожает Барсилия. совсем как айк. Улыбка сползла с лица, в груди кольнула. глаза наполнились слезами. Я отвернулась, чтобы играющие с котом Миранды и ник не заметили моих слез. Проворчала недовольно: "Да что со мной такое? Совсем нервы к черту. Надо выпить успокоительное". Только потянулась к аптечке, как ожил браслет. Сообщение от доктора Флеминга: "Роза, нужно поговорить. Срочно приезжайте в клинику". Одна. Сердце пропустило удар. Не зря меня весь день преследовало ощущение надвигающейся беды. Что же нашел Док?